Пленник. Маховая Борода очнулся от глубокого утреннего сна лишь в полдень. Он открыл глаза и собрался было оглядеться по сторонам, но не увидел ничего, кроме узкой полоски света над головой. Что бы это значило? Куда он попал? Маховая Борода постарался вспомнить, что было вечером и ночью. Он был уверен, что заснул в собачьей кануре, и значит, проснуться должен был тоже в собачьей кануре. Однако моховая борода вытянул руку и пошарил вокруг. Потребовалось не слишком много времени, чтобы понять: это никакая не канура, а он судорожно продолжал шарить. Ну, конечно же, это была хозяйственная сумка, и полоска света вверху означала, что застёжка молнии не закрыта. Как же он всё-таки очутился здесь? Тут Муховая Борода вспомнил о таинственной тени, что ночью покачивалась с сумкой во дворе гостиницы, и его сердце почуяло недоброе. Он быстро сел и высунулся из сумки. Силы небесные! В первую минуту Муховая Борода даже зажмурился от испуга, но немного погодя, всё же снова открыл глаза. Да чего же ужасное положение! Муховая борода болтался в буквальном смысле слова между небом и землёй. Заглянув за край сумки, он увидел далеко внизу улицу, по которой сновали люди. Если бы он сейчас упал, хозяйственная сумка была подвешена на палку от швабры, высунутой из окна третьего этажа. Кошмар. Ты проснулся, золотка моё, послышался вдруг знакомый голос. Муховая борода не ответил. Он был потрясён, узнав голос дамы, той самой дамы, которая хотела взять его к себе. Итак, больше не может быть сомнений. Дама выкрала его, когда он спал. Угу, доброе утро, крошка. С этими словами швабра с сумкой втянулась в открытое окно третьего этажа. Сумка покачивалась, и откуда-то донёсся тихий перезвон, сразу напомнивший моховой бороде ночной сон. Перезвон бубенчиков Конечно же, это позвякивали браслеты дамы, показавшиеся сквозь сон бубенцами, и покачивающаяся колыбель, хозяйственная сумка, превратившаяся во сне в колыбельку. Как тебе спалось, мой дорогой? спросила дама, словно прочитав мысли мыховой бороды. Что тебе снилось? Мне снилось, что я ещё ребёнок, буркнул мыховая борода. Мне снилась мама. Она качает колыбельку мою. Это же вещий сон, радостно воскликнула дама. Ведь здесь у меня ты начнёшь новую жизнь, так сказать, с самого начала. Здесь пройдёт твоё второе детство, милый крошка. И буду до конца откровенной. Я даже решила усыновить тебя. Я стану тебе второй матерью и стану ласкать и баловать тебя. Но, но простите, не на шутку перебогалась мыховая борода, Б боюсь, что я несколько старше вас. Дама улыбнулась. Возможно, сказала она. Но во всяком случае, твой сон одобряет моё решение. Я очень верю в сны, и маленькая разница в возрасте ничто по сравнению с тем, что он говорит. Муховая борода горько раскаивался, что рассказал даме о своём сне, и сердито произнёс: "И сейчас ты вы говорите, что станете меня по матерински ласкать и баловать, а сами вывесили меня за окно, как бельё, на просушку". "Знаешь ли?" воскликнула дама. "Ты несправедлива ко мне, крошка. Я же знала, что тебе надо спать на свежем воздухе". Где же ещё, по-твоему, я могла тебе устроить? И прежде, чем муховая борода успела ответить, продолжала: По-моему, я проявила редкую чуткость, вывесив тебя за окно на свежий воздух. В этом отношении тебе не в чём меня упрекнуть, а скорее наоборот. Когда у меня выходит из строя холодильник, я точно так же вывешиваю за окно свежее мясо и уверяю тебя, За окном мясо сохраняется гораздо лучше, чем в комнате или на кухне. Разумеется, если на него не светит солнце. Вот оно что, уныло подумал моховая борода. Меня уже сравнивают с мясом, словно у меня нет ни мыслей, ни чувств, словно я какая-то колбаса. Но вдруг он сказал: "Если так, то, конечно, Маховая Борода стал мало-помалу понимать, при плохой игре лучше всего делать хорошую мину. Зачем напрасно расстраивать даму? Пусть она считает, что он, Маховая Борода, примирился с пленом. Если постепенно усыпить бдительность дамы, то, пожалуй, скорее удастся бежать. А бежать необходимо. В этом Маховая Борода не сомневался ни минуты. Он не мог себе даже представить свою жизнь здесь, превратившись в игрушку этой дамы. Я надеюсь, ты правильно оцениваешь своё положение, сказала дама. Мой дом отныне и твой дом. Я, конечно, понимаю, привыкнуть и освоиться удастся не сразу, но на это потребуется время. Впрочем, надеюсь, не слишком долго. Муховая борода промолчал, и тогда дама пригласила его к утреннему кофе. В столовой их уже ожидал накрытый к завтраку стол. На кофейнике была вязаная грелка. Варёные яйца скрывались под вышитыми колпачками. Булка, хлеб и ржиский хлеб, колбаса, ветчина, сыр, разумеется, масло, молоко и сливки, творог и полная тарелка тёртой моркови. Дама усадила мыховую бороду подле себя и повязала ему нагрудник украшенный вышитым зайцем. «Этот нагрудник — маленький сюрприз тебе», — сердечно сказала она. «Я вышила его специально для тебя. Надеюсь, ты любишь зайцев?» <связывая> «Люблю», — сказал муховая борода и от злости заскрежетал зубами. Но ему тут же пришлось широко разинуть рот, ибо под носом у него появилась ложка. Да, мы решила кормить Муховую бороду с ложечки и не допускала в этом никаких возражений. В дальнейшем ты, конечно, научишься кушать самостоятельно, заявила она, засовывая ему в рот вторую ложку. Но сначала я тебе немножко помогу. Из-за всего этого завтрак затянулся. Муховая борода в глубине души кипел от гнева, и кусок становился ему поперёк горла. Какое унижение! С ним обращаются как с младенцем, но всё же ему удалось сохранить самообладание и проглотить унижение вместе с едой, засунутой ему в рот. И когда завтрак наконец закончился, ему удалось сквозь зубы проседить несколько слов благодарности. На здоровье, миленький, растроганно сказала дама. В дальнейшем я, конечно, получу, знаю твои вкусы, И тогда мы будем готовить для тебя только то, что ты больше всего любишь. Я не люблю ничего такого, что мне насильно суют в рот, подумал Муховая борода, но дами он на всякий случай этого не сказал. А дальше события развивались своим путём. Едва дамы и Муховая борода успели встать из-за стола, как в дверь позвонили. Ах, это ты, сказала дама, отворяя дверь. Как мило, я совсем тебя не ждала. Как же так, удивилась гостья. Ведь ты сама звонила мне рано утром и приглашала взглянуть на малыша. Ах, да, правда, виновато улыбнулась дама. Ну меня с этим крошкой столько возни, голова идёт кругом. Гостьи вошла в гостиную. Это была подруга дамы. Где же сам герой дня? спросила она, поставив на диванный столик коробку с тортом. В моховой бороде пришлось встать и показаться гостье. Он вышел на середину комнаты и остановился. О, боженьки, да что же мил! Живая игрушка, самая прелестная вещь, восхищённо щебетала подруга. Я поздравляю тебя, поздравляю от всего сердца. Маховая борода, правда, не совсем понял, кого поздравляют, его или даму, но на всякий случай отвёл глубокий поклон. Ой, и как вежливо он себя ведёт, воскликнула подруга. Держать такого одно удовольствие, такое уж не посрамит свою хозяйку. «Разумеется. Я стараюсь по мере сил его воспитывать», — скромно заметила дама. «И первые результаты не так уж плохи». И тут снова зазвонил дверной звонок. Дама извинилась и поспешила в прихожую. «Ах, это вы!» — послышался вскоре ее радостный голос. «Вот не ожидала!» «То есть я так ждала вас?» «Так, где малыш?» — прозвучал требовательный голос. «Голос?» На этот раз пришли две подруги, каждая с пирожным в коробке. О, боже, какая прелесть! входя в комнату, воскликнули они в один голос. У Муховой бороды даже мелькнула мысль: уж не двоеняшки ли это? Муховая борода отвесил два поклона. Браво, браво! хором воскликнули гости и сплеснули руками. Дама начала накрывать на стол, но в дверь опять позвонили. Гости всё пребывали. Это были приятельницы дамы, жаждавшие увидеть мховую бороду. Каждая принесла с собой сладости, и все они приходили в восторг от мховой бороды. А в сердце мховой бороды росло отчаяние. Как долго это будет продолжаться? Сколько вообще может продолжаться его ужасный и в то же время смехотворный плен? Неужели и вправду ему придётся остаться здесь навсегда и привыкать к новой жизни, как сказала дама? «Нет и еще раз нет. Жизнь в неволе совершенно невыносима, но пока ему придется запастись терпением. Терпение и еще раз терпение. До тех пор, пока однажды, пока однажды, быть может, представится случай бежать». В конце концов, в гостиной собралось столько народу, что гости едва умещались за кофейным столиком. Разговор становился все оживленнее, и вскоре на муховую бороду перестали обращать внимание». Зачем этой даме нужен ещё и я, если у неё такая уйма приятельниц, размышлял муховая борода. Он забрался на подоконник и стал грустно смотреть в окно. Так просидел до вечера. И когда гости наконец разошлись, было уже настолько поздно, что ему пришлось опять забираться в хозяйственную сумку.